Глава десятая. «У меня на хвосте ребята Лассетера», — начал я, садясь в одно из протертых кресел Брэдли. Но сейчас я, кажется, оторвался. «Похоже, вам быстро удалось с ним схрестнуться», — заметил Брэдли, разливая виски. «Как вышло?» Я рассказал ему о происшествии в «Золотом яблоке». Он стоял, сжав в руке стакан, Лицо его приняло жесткое выражение. — А что вы знаете о Корнелле Иван Блейк, капитан? — спросил я, окончив повествование. — Ей я обязан тем, что меня турнули из управления, — садясь, произнес Брэдли. — Во всяком случае, это было связано с ней. И готов поспорить, что полетел я по ее указке. В связи с убийством ее мужа. Вы кое-что раскопали с нашей последней встречи, не так ли? Кто вам рассказал об убийстве? Не имеет значения. А вы не могли бы подробней Он вытянул ноги и поудобнее устроился в кресле. Не думайте только, что это имеет хоть малейшее отношение к вашему делу. Ничего подобного здесь нет. Но так и быть, я вам расскажу. Вам как, кратко или с подробностями? Именно с подробностями. Может, тут и нет связи с моими поисками, зато некоторые действующие лица переходят из одного дела в другое. Так что какая-нибудь зацепка, возможно, и найдется. Он прищурился и уставился в потолок, располагая факты в логической последовательности. Ван Блейка застрелили 6 августа прошлого года. Он поутру объезжал верхом свое имение. В итоге его лошадь вернулась без хозяина. Слуги бросились на поиски и нашли его на вершине холма. Выстрел был сделан из дробовика. Он сделал паузу и посмотрел на меня. Была большая шумиха. Ван Блейк был богат и хорошо известен. Прессы и политиканы раздули дело. Я-то знал, что либо я быстро провожу расследование, либо теряю работу. Он задумчиво пососал трубку. Вышло так, что я потерял работу. Я молчал, и после паузы он продолжал. Во время убийства жена Ван Блейка находилась в Париже. Там у него было какое-то дело, и он собирался поехать во Францию вместе с ней. Но в последний момент возникла необходимость его присутствия на заседании правления. Он отложил отъезд, а она отправилась одна. Секретарь Ван Блейка телеграфировал ей о происшествии, и она вернулась. А кто секретарь? Его зовут Винсент латимер Он взял расчет после похорон и сейчас работает в Хаммервилл-Инджиринг. Если вы хотите с ним побеседовать, лучше пощадите свое красноречие. Легче разговориться с устрицей. Какие-нибудь следы вы нащупали? Это было странное убийство. Меня озадачил дробовик. Если убийство было запланировано, почему тогда орудием избрали именно дробовик с радиусом поражения 30 ярдов? Я с самого начала считал, что это заранее обдуманное убийство, и тогда пользование дробовика говорит о знакомстве между Ван Блейком и убийцей. Его убили в открытую, не то чтобы он попал в засаду. Он должен был знать убийцу, иначе не подпустило бы его так близко. Так, во всяком случае, я рассуждал. Мой информатор сказал, что это был браконьер. Я знаю. Все болтали об этом, но меня на эту версию не уговорили. «Вы думали, что это сделала жена?» Задал я вопрос, глядя ему прямо в глаза. Он пожал плечами. «Я занимаюсь мотивами». А у нее была уйма мотивов. Она была его моложе на 22 года. У них не могло быть ничего общего. До того, как выйти замуж, она была манекенщицей и жила в двухкомнатной квартире, а получала она в случае смерти мужа большую часть его денег. Может быть, ей не терпелось? Она не из тех, которыми можно командовать, аван Ван Блейк вроде бы пытался это делать. Ей, судя по всему, хотелось самой ворочать деньгами, что она с успехом и делает сейчас. Конечно, я ее подозревал. Но она же была в Париже во время убийства. Ха-ха! Неплохое алиби, не так ли? Я и не говорю, что она сама стреляла. Но уж задумать-то все это с чьей-нибудь помощью она вполне могла. У нее были еще мужчины. Она часто виделась с Ройсом. Вообще парень с таким прошлым в конце концов доходит до убийства. Я его тоже подозревал.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 Он вполне мог бы взять ружье из машины Бормана и спрятать к себе в багажник. В общем, решайте сами. А вы-то что сделали? Я начал с проверки алиби миссис Ван Блейк. Я затребовал ее паспорт. Вне всякого сомнения, она выехала в Париж именно в тот день, когда и говорила. Паспорт это доказывал. Дальше этого я не продвинулся. Она, наверное, позвонила Дунану и сообщила, что я задавал ей вопросы. Я тут же оказался в отставке. Они так и не нашли Дилана, да и дело не раскрыли. «И так вы думаете, что миссис Ван Блейк уговорила Ройса убрать своего мужа? Так вроде?» «Такова моя теория, и мне она по-прежнему нравится». «Но никаких прямых доказательств ведь нет?» «Нет. Только мотивы. Но кроме этого есть еще и подозрения. А мои подозрения обычно оправдываются». «А что вы думаете о судьбе Дилана?» «Здесь можно только гадать. Я предполагаю, что он, скорее всего, сейчас лежит на дне морском, в цементной одежке. Но это только догадка». «Ладно».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 Он проводил меня до двери и, прежде чем открыть замок, выключил свет. — Будь осторожен, сынок, — предупредил он на прощание. — И если тебе потребуется надежно укрыться, иди к Сэму Бенну. У него бар на Мэддокс-стрит, и если упомянешь меня, он тебя спрячет. Тебе, по всей вероятности, смываться придется в темпе.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 Я смог бы приехать через 20 минут. Но, знаете ли...» Она оборвала фразу, как будто ее осенила какая-то мысль. «Да, полагаю, что можете», — продолжила она. «Но я не сумею уделить вам много времени». «Хватит и 10 минут. Прекрасно, я скоро буду». Я повесил трубку, прежде чем она успела передумать.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 а детали пейзажа были проработаны с исключительным терпением и мастерством. Что-то знакомое мне было в повороте фигуры. И, подойдя к картине поближе, я заметил в правом углу подпись художника «Ленокс Хартли». Я отступил назад и с большим вниманием вгляделся в полотно. Я и не предполагал, что Хартли может так блестяще писать повиденному мной наброску Фэй Бенсон, я сделал вывод, что он, знающий свое дело, оформитель, а эта картина открыла мне его как талантливого художника. Он сумел передать то самое выражение, которое поразило меня, когда я впервые увидел Корнелью ван Блейк. Хотя и на портрете она выглядела такой же холодной и далекой, как в жизни, он великолепно передавал отблеск,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 Я встречаю столько народа, что-то я никого не припоминаю по имени Джоан Никольс. Вы уверены, что не ошибаетесь? Вы были в Париже в прошлом году, в августе? Была. Джоан Никольс — певичка. Тогда она выступала в Париже. Я так понял, что она обедала с вами у вас в отеле, и не однажды. Она нахмурилась. —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 «Я не хочу вас этим беспокоить. Я надеялся, что вы припомните. Но, конечно, вы стольких встречаете. Мне легче справиться в отеле в Париже». Неожиданно коньяк выплеснулся у нее из рюмки и расплылся на юбке. Испуга я не заметил, но коньяк ее выдавал. Она подняла глаза.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 Она не знала французского, и у нее возникли какие-то затруднения с продавцом. Я ей помогла. Да, так это и было. Теперь я был уверен, что она лжет, и уже мне приходилось напрягаться, сохраняя бесстрастность. Вам она понравилась? Ради Бога! Глаза ее вспыхнули.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 — Совсем забыл, — произнес я, вынимая бумажник. — У меня с собой фотография, Джоан Никольс. Может быть, вы опознаете ее? Я вынул фотографию Фэй Бенсон и протянул ей. Она взяла ее и, повернувшись ко мне спиной, направилась к свету. Я не видел ее лица, но окажись у ней в руке мохнатый тарантул,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 Мне кажется, что завтра вы захотите уехать. Уж не хотите ли вы сказать, что вам понадобился мой номер? Мне-то нет. А вот хозяину понадобился. Ладно, я выйду. Я поднялся на лифте, отпер дверь и включил свет. Я был слегка раздражен и не очень бы удивился встрече с парочкой дюжих молодцов,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 Брэдли обещал, что если я захочу уйти в подполье, Сэм Бен меня спрячет. Для меня это был теперь единственный выход. Нечего было и надеяться что-нибудь сделать открыт Отныне мое расследование становилось нелегальным. Телефонный звонок так неожиданно прервал мои мысли, что я даже расплескал виски. Я потянулся к трубке. Слейден слушает. — Вот вы где! — произнес знакомый мне голос. — Сьюзи дала мне ваш номер. — Старик, если у вас не намечено ничего лучшего, подъезжайте, выпьем. У меня тут есть одна теория. Возможно, она вас заинтересует. Я живо представил себе твердолобого детину, фиксирующего каждое слово, и резко оборвал.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 Я бесцельно кружил, держась глухих улиц, пока не убедился, что за мной не следует ни одной машины, и только тогда направился к Кеннон-авеню. Свет в окнах домов этой длинной, спокойной улицы свидетельствовал о том, что ночная жизнь там Тампа-Сити проходила в основном в домашней обстановке. Около большинства домов стояли автомобили. В ночном воздухе разносились звуки танцевальной музыки. Приемники были включены на полную мощность. Я проехал до конца улицы, развернулся и не спеша тронулся обратно, не останавливаясь около швейцарского шале Хартли. В окнах не было света, правда, это ничего не значило. Посещая Хартли, я успел заметить, что шторы на окнах его дома темные и плотные. Остановив Бьюик около Пакарда с откидным верхом, стоявшего возле соседнего дома, я вылез из машины, подошел к калитке, толкнул ее и зашагал к дому. У двери я остановился и, оглянувшись на темный сад, прислушался. До меня доносились только звуки далеких радиоприемников. Я взялся за медвежью голову, постучал и почувствовал, как дверь дрогнула. Я чуть толкнул ее, и она распахнулась. Внутри было темно и тихо. Придерживая дверь, я снова постучал. Никто не отозвался. Темнота надвинулась на меня. Прислушиваясь, я окунулся в нее и неожиданно почувствовал тревогу. — Кто-нибудь здесь есть? — окликнул я и, не получив ответа, двинулся вперед, нащупывая в кармане зажигалку. Единственное, что я слышал, было деловитое тиканье часов где-то рядом. Я вынул зажигалку и щелкнул ею. Маленькое желтое пламя осветило выключателю двери. Я нажал на кнопку, прикрыл входную дверь и направился через вестибюль в темную гостиную. Вдруг я услышал наверху звук, от которого чуть не взвился. Кто-то медленно шел, едва волоча ноги. От этих шагов волосы у меня стали дыбом а сердце чуть не выскочило наружу. — Это вы, Хартли! — промолвил я, отступая к выходу и вглядываясь вверх. Голос мой прозвучал немелодичнее карканье простуженной вороны, но вместо ответа вновь донесся звук волочащихся шагов. Затем я увидел, как от темноты отделилась небольшая фигурка и застыла наверху лестницы. Это был филиппинец, слуга Хартли. Рукой он вцепился в перила. Ярко-красная струйка крови бежала из уголка рта по его подбородку. Слева на его белой куртке расплывалось кровавое пятно размером с мой кулак. Пока я разглядывал филиппинца, во рту у меня пересохло. Его маленькое жёлтое личико передёрнулось, ноги подогнулись. Руки соскользнули с перил, и он упал. Ударившись плечом о середину лестницы, он съехал на спине к моим ногам. И, не дотрагиваясь до него, я уже знал, что он мертв.